У меня такое чувство, будто я в апогее чего-то, будто меня вознесло на самый верх. Справлюсь ли? Сэр, я рядом с вами, напомнил рыцарь Джон, положив на Питтинки на плечо ладонь в тяжёлой стальной перчатке. А Барбар заинтересовался чем-то в небе, то ли облаком, то ли птицей, будто никогда в жизни не видел, так его это зрелище увлекло. Спасибо. Но мне кажется, на этот раз я всё должен сделать сам, виновато ответил Петенька. Я понимаю, согласился рыцарь, и впрямь понял всё сразу. И тем не менее, вам может понадобиться секундант, поэтому я с вами. И я любопытно посмотреть, как это у вас выйдет, сказал бард, тотчас потеряв интерес к облаку, толик птицы. Боюсь, что зрелище это будет неэстетичным. Я не очень ловок, признался Петенька. Например, даже не знаю, с чего начать, пожаловался он, машинально разглядывая Санины очки. Сэр, вдруг стрепенулся рыцарь Джон. В ваших руках не просто очки. Это знак, который нам оставили друзья. Да-да. Мы -да, то же самое делали и в средние века, когда попадали в неволю. Но вот что они им хотели сказать. Дать их мне, загорелся барбар. Я ничем не хуже вас, я тоже сообразительный. Он выхватил у Петеньки очки и водрузил на свой толстый нос. Ничего не видно. Сплошная тьма. Так вот, ваши друзья вам хотели сказать: отправляйтесь туда, где ничего не видно. Питенка и его спутники выролиф на орбиту, огляделись и высмотрев в космосе самое тёмное место, устремились туда. Впереди и вправду не было видно ни зги, ни света близкой звезды, ни даже далёкой. Казалось ещё лететь и лететь, пока доберёшься до первой планеты. Каково же было изумление членов эскадры Когда она всего лишь через день полёта с разбегу врезалась во что-то огромное и твёрдое, что тут произошло, ни словом сказать, ни пером описать. И всё ж попробую. Самой печальной участь выпала тарелочке Барбары. На поверку она оказалась сделанной из тонкого саксонского фарфора. И потому при ударе от неё только засверкали красивые брызги Ох, и попадёт мне от мамули. Тарелки-то были из старинного фамильного сервиза, простонал Барбар. Он сидел по-турецки среди осколков своего несчастного корабля, всё ещё крепко сжимая в руках уцелевший штурвал. Ветеньку отбросило несколько в сторону. Штурман сумел на лету подхватить свалившиеся со сноса очки и приземлился плашмя на живот. Именно в таких живописных позах И застал своих спутников рыцарь Джон, выбравшись из помятого савраски. С первого взгляда наши путешественники поняли, что их положение плачевно: от звездолёта Барбара осталось всего лишь горка живописного мусора. А трудяги савраски увы было не под силу поднять троих. Ещё раз увы, он был рассчитан на одного пассажира. Поднявшись на ноги, потерпевшие кораблекрушения произвели рекогносцировку, после чего впали в ещё большее отчаяние. Их занесло на планету, которой неизвестный был вник замазал чёрной краской. Чёрный цвет, как и было предписано школьным учебником, жадно поглощал все солнечные лучи, Из-за чего планета стала совершенно невидимой. И потому не было ни какой надежды на то, что сюда заглянет любознательный турист или в поисках пресной воды завернёт торговое судно. Сэр, обратился Петенька к рыцарю Джона. Один из нас должен отправиться за помощью. К чему церемонии, фыркнул барбар. Я мигом кого-нибудь приведу. и не дожидаясь ответа, направился к совразке. "Погодите", крикнул рыцарь. "Он слушается только меня". Но барбар, не поверив, залез в кабину и включил двигатель. Совразка взпрыгнул всеми своими посадочными опорами и, запрыгнув на месте, вытряхнул непрошенного пилота из кабины. "Я передумал", небрежно бросил барбар, отряхиваясь. «Что это такое все? Барбар да барбар! А ну-ка, сэр Джон, седлайте свою космическую клячу! Нечего бить баклуши!» Чувствуя себя неловко, ему еще не приходилось бросать товарищей в беде, сэр Джон сел в совраску и умчался за подмогой. Барбар, перестав хорохориться, заныл. «Как же он отыщет вновь эту нелепую планету!» Вот что мы упустили из виду, Петенька. Чую, придётся нам коротать здесь время, пока не кончатся запасы пищи и кислорода. А потом, а потом никто так и не узнает, где наши могилки. Вот уж никогда не думал, что меня ожидает такой некрасивый конец.